Глава 76. История охотницы. «Только я пришел к этому заключению, как мексиканец взобрался на скалу и стал рядом со мной. «Господи!» — вскричал он, увидев крест. «Как это могло прийти им в голову? Посмотрите!» — продолжал он, когда из-за холма поднялось белое облачко, и до нас донесся выстрел из мушкета. «Пресвятая дева! Они стреляют в несчастного!» Да. — сказал я. Одного из моих товарищей подвергают той же пытке, которую вчера перенес я. Это обычная забава Арапаха. Раньше исключительно ради забавы. Они стреляли в своих пленников из лука. Теперь, я полагаю, когда у них появились ружья, они совмещают приятное с полезным, как говорится в книгах. Карамба, что за звери? Лучше не попадать в их когти. Ни одно индейское племя не обращается с пленными так бесчеловечно, как Арапаха. Они не щадят даже женщин, ведь они собирались сделать то же самое с прекрасной американкой, только привязали ее не к кресту, а к дереву. Прекрасную американку? Да, ту, что привела вас в лагерь у Акара. Как? Неужели она тоже побывала в руках Арапаха? Вот именно. Когда? Где? Каким образом? Кто ее спас? Ого, сеньор, четыре вопроса сразу. Ну, хорошо. Я расскажу вам все, только дайте мне время. Сначала отвечаю на первый вопрос. Это случилось около шести месяцев назад. Теперь на второй. Произошло это вблизи Большого леса, у реки Арканзаса. Третий потребует более пространного объяснения, поэтому отвечу сначала на четвертый. Девушку спас Дон Хосе. Дон Хосе? Кто он такой? Вам, наверное, известно его американское имя. окер Уокер? Уокер? Прославленный траппер. Джо окер Он самый сеньор. Йоты называли его Уакара. Их молодой вождь назван так в его честь. окер и он были друзьями и любили друг друга как братья. Или, скорее, как отец и сын. Ведь траппер был гораздо старше вождя. Вы, говорите, были друзьями. А сейчас? Они поссорились? Увы. Дона Хосе больше нет в живых. Арапаха убили его около трех месяцев назад. Вот почему ваша прекрасная соотечественница находится у Ютов. Старый Зверолов поручил ее своему тезке, у Акара. С того времени она и находится под защитой вождя. Он благородный человек. Кроме того, он сделал бы все на свете ради своего старого друга, чью смерть горько оплакивал. Вот почему, узнав о том, что Арапаха так близко, Уаккара немедленно бросился сюда со своими воинами. Они собираются мстить за Дона Хосе, а не за вас. Однако вам это все равно, потому что ваших друзей, так или иначе, вырвут из когтей Арапаха. Что касается прекрасной американки, продолжал он, прежде чем я успел ему ответить, клянусь пресвятой девой, такой девушки здесь еще не видывали, как она стреляет. Ни один самый ловкий стрелок в наших горах не может сравниться с нею. С тех пор, как погиб Дон Хосе, она умеет подкрасться к любому зверю, как пума. Она может обойтись без защитника, и уже доказала это. Если бы не ее храбрость и умение владеть оружием, она не ушла бы живой от Арапаха. Но как? Вы еще не сказали. И то правда, Кабальеру. Я еще не ответил на ваш третий вопрос. Как я уже говорил, все произошло близ Большого Леса, где она и попала в руки Арапаха. Этих бандитов было немного, лишь небольшой отряд во главе с Кровавой Рукой. С ней было ружье и собака, которую вы видели, и американка долго не подпускала их к себе. Кровавая Рука рассверепел, и когда ее захватили, приказал привязать девушку к дереву, пригрозив, что на ней будут практиковаться в стрельбе из луков. Говорил ли он серьезно или только пугал бедняжку, неизвестно, потому что как раз в то время появился Дон Хосе с отрядом траперов возвращавшихся со сборного пункта на куэрна -Верде. Они разогнали краснокожих и спасли американку. Вот как отбили ее у Арапаха, сеньор. Отважный поступок. Но как девушка очутилась в большом лесу? С тех пор, как был покинут форт Бэнд, белые там не живут. «А, сеньор, тут-то и начинается самая интересная часть всей истории. Я слышал ее от самого Дона Хосе» когда мы вместе с ним охотились вскоре после того, как он спас американку. Вы не откажетесь рассказать ее мне? Конечно. По крайней мере, все то, что известно мне, хотя, возможно, Дон Хосе рассказал не все, что знал. Так вот, сеньор, она ехала с американским караваном. С караваном мормонов. Полагаю, вы слышали об этих еретиках, обосновавшихся у Соленого озера? Конечно. Так вот, сеньор, перед самым отъездом... Девушка обвенчалась с одним из этих мормонов. По-видимому, она не желала этого брака. Она любила кого-то другого, но отец насильно заставил ее выйти замуж за мормона. Перед тем она поссорилась со своим возлюбленным и назло ему из-за самолюбия подчинилась отцу, то есть приняла предложение. «Да, но тут-то и началось самое странное. Продолжайте, прошу вас». Девушка не знала, что ее жених мормон. Это выяснилось только когда караван вышел в прерии. Тогда же ей стало известно, что венчание было чистейшей фикцией. Его совершил какой-то другой мормон, переодетый священником. А отец девушки знал об этом обмане? Он, по-видимому, знал только, что выдает дочь за мормона, но не о том, что обряд недействителен, хотя присутствовал при нем. Странно. Но самое странное, Кабальеро, впереди. Как вы думаете? С какой целью обманули бедную девушку? Совершенно не могу себе представить. Но продолжайте, пожалуйста. Черт возьми. Поистине цель можно назвать адской. Сейчас я вам все расскажу. Во главе мормонов стоит первосвященник. Пророк, как они его величают. У него, как у турка, есть настоящий гарем. О том, какую страшную судьбу готовит ей ее супруг Девушка узнала только, когда караван был уже вблизи от большого леса, поэтому она убежала. Ей обо всем рассказали ее спутницы, правоверные мормонки, которые завидовали выпавшей на ее долю чести. Но что хотел с нею сделать этот негодяй? Он предназначал ее для гарема мормонского пророка. «Посмотрите!» — вдруг вскричал траппер, прерывая свой рассказ. «Сигнальный дым у Акара! На коней! На коней! Смерть Арапаха!» Спрыгнув со скалы, я вскочил на своего коня и присоединился к отряду, стремительно ринувшемуся в атаку. Когда мы карьером вылетели из каньона, я услышал позади женские голоса и обернулся. Женщины племени Юта верхом на лошадях и мулах появились в ущелье с белой охотницей во главе. Мне нужно было с ней поговорить, но останавливаться было поздно. Мои союзники заклеймили бы меня позором как труса и предателя. Не колеблясь ни одного мгновения, Я присоединил свой голос к их боевому кличу и помчался вперед в атаку,